Глава шестая. Введенская занималась исследованием потаенных мотивов, равно равной подковёрными играми, которые можно было принять за стратегическое планирование. А Сорокин осуществлял руководство, то есть прописочивало Акимова за самоуправство, несоблюдение субординации и попытку принять неверное решение. Николай Николаевич, прикрыв дверь, излагал материал со вдохновением, которая ему придавала недавно полученная выволочка. Иван Саныч Остапчук занимался тем, что отдувался за все отделение, опрашивая педагогов и воспитанников. И, что интересно, ему было очевидно то же, что умной Катерине с высшим образованием. Муровский уже назначил виновным Пожарского и собирается гнуть именно эту линию. Правда, за Кольку сержант нисколько не беспокоился. Даже жалел, что не услышит тех терминов, которые будет излагать прокурор, изучая документы, наляпанные Шустрым Яковлевым. Это если кто-то решит зло подшутить над Волиным и не остановит лейтенанта на полпути к прокурорскому кабинету. Потому что только служаки с половинным пайком на мозге все в этом деле понятно. Мол, есть свидетели, которые видели, что перед пострадавшей на коленках стоял Пожарский, Кто-то даже разглядел его движение, резкое, как бы колюще-режущее. А куда движение-то было? По направлению к телу или все-таки обратно? И кто ответит, кто поручится, кто рискнет? Да никто. К тому же очевидцы говорят, что Пожарский звал на помощь. Колька местами, конечно, ненормальный паренек, но неформенный же идиот – чтобы зарезать и самому вопить, чтобы его же и схватили. Кроме того, он никуда не бежал, а, напротив, поскакал прочь только тогда, когда убедился, что подошла подмога. Этого никто не отрицает. И все видели, что он не просто пытался смыться, а преследовал Маркова. Будь на месте Яковлева человек с мозгами, чувством меры и безотдавленного самолюбия, Половины вышеозначенных фактов достаточно было для того, чтобы понять, в главном Колька не виновен. Ну да, он держался за ножницы. И да, дурак такой выдернул их из раны, спровоцировав кровотечение. Но ведь не ударил. И не он убегал с сумкой, а кто-то другой. Проще предположить, что как раз Марков. Загвоздка была в том, что Маркова с этим багажом никто не видел. Но и у Пожарского сумку никто не видел, и она пропала. Значит, был кто-то еще, кто-то другой. Кто-то в маленьких ботинках с каблуком подцепил сумку и пошел себе спокойненько к проклятущей новой дороге, совершенно не боясь и не торопясь. Был ли это сообщник или случайно какой-то прохожий, надо выяснять. Но это пусть думают те, у которых головы квадратные. Решил Саныч, и, плюнув на стратегии сыска, принялся просто опрашивать народ. С первых же слов стало понятно, что ничего не понятно. Педсостав в лице Ваньки Белова готов был клясться на уставе ВЛКСМ, что Марков не способен на такое, что он запущенный, но благонадежный элемент. Парень со сложным характером, в прошлом много всего натворивший, но до последнего времени был решительно настроен стать полезным членом общества. Остапчук сочувственно выслушивал Белова. Иван Осипович, в силу происхождения тяготевший к абстрактному человеколюбию, толковал о том, что нельзя ставить крест на человеке, надо пытаться раздуть хотя бы искру совести, что человек по натуре добр и прочее в том же сопливом духе. Вот ведь как разошелся паренек, думал сержант, кивая и поддакивая. Прямо чуть не плачет. Или беспокоится, что повесят на него эту, как это, педагогическую неудачу. Улучив момент, Иван Саныч спросил. Я ваши выкладки выслушал, гражданин мастер. Понял, главное, парень золотой. И все-таки именно этот золотой человек убил женщину. С этим-то как быть? И ведь не просто убил, а зарезал самым, так сказать, мясницким образом. «Дай вам сейчас нож, выпусти на вас свинью, вы как, сдюжите?» «Я нет», — признался Белов. «Но я городской». «Ну, я-то хуторской, и то не уверен, что сдюжу». «А добрый мальчик Юра вот так взял и сумел». Ваня Белов признал, что не знает, как объяснить этот факт. Потом, поколебавшись, высказал предположение. «А может, он того? Съел что-то?» «Что это вы такое говорите? Это что такое надо съесть?» Искренне удивился Иван Саныч. «Вот, послушайте, я вам расскажу. Когда партизанил в Белоруссии, там был один латыш, белеса такой, главарь карателей. Не человек, зверь». Такое творил, что и фашистов рвало. Когда мы их взяли, сутки прошли. Что же его сразу не повесили? Прервал сержант. Командира ждали, чтобы допросил. Так вот, сутки прошли, и этого зверя как будто подменили. Тихий такой, ребятишком какие-то свистульки строгал. Ну а как вешать стали, прощения на коленках просил. Протрезвел, видать предположил Остапчук. «Не пахло от него ничем», возразил Белов. «А вот то, что они как заведенные были, это да. Сутки напролет по буреломам, по болотам шагали без привалов. Наш медик говорил, что он в финскую такое видел. Финны какие-то таблетки от фрицев получали, и голые могли по морозу бегать». «История интересная», признал сержант. «И объясняет многое. Только ведь эти таблетки откуда-то взять надо. А коли так... Ух, только этого нам не хватало. Я же не настаиваю. То, что он мальчишка, странноватый был, это все видели. То бегать как заведенный, то еле-еле ноги таскает. Может, больной? Хотя больного нам не должны были отправлять на обучение. Остапчук сказал, что все понял и пообещал обязательно доложить. То, что Ваня страдал гуманизмом, было как раз объяснимо. Но в том же ключе высказался насчет личности Маркова замполитучилища товарищ Егоров Петр Ионович. Человек совершенно не склонный к всепрощению и толстовщине. И честный, поскольку сразу сказал. «Признаю и свою ошибку, и потерю бдительности. Оправдания этому нет. И мы упустили парня». Мальчонка подавал надежды? Мальчонка, как вы изволили выразиться, был направлен к нам, а не в колонию, не в психиатрию. Значит, был не обезнадежен. Оно, конечно, звучит разумно, только немноговато на себя берете? Или серьезно полагаете, что все подвластно педагогам? Не все, но многое, в особенности учитывая происхождение мальчика, что прилично. Весьма приличная. До недавних пор единственный ребенок в порядочной семье: Отец военный инженер, мать военврач. Оба фронтовики. Происхождение это еще не все. Но очень многое. Дела у меня его нет, но я и без этого помню, что по времени первые приводы у Маркова начались в год смерти матери. Он же год рождения младшего брата. Знаете, Иван саныч У незрелых детей, в особенности подростков, нередко бывают такие, как бы сказать, манифестации. Может, отец отстранился, весь ушел в горе или в младшего сына. И что же из-за того, что был один, а тут вдруг стал не один, убивать? «Не вдруг», — ответил Егоров. «Сначала кражи по мелочи, потом побеги из дому, бродяжничество» а уже потом и попытка совершения разбойного нападения. «И что же?» «Нам с вами, может, и ничего. Я лично в семействе пятый, а вы?» «Одиннадцатый». «Вот, а тут всего двое. Сначала отец занянчил сиротку, а потом и вовсе женился второй раз». «Ах, вот оно что!» В любом случае, Марков был поставлен на учет в милиции как раз в 11 лет. А за подробностями следует обратиться к архивам и документам ДПР. А со своей стороны могу еще распакаяться. Упустил воспитанника. Вы, стало быть, не винить распределитель? Конечно, нет. Их дело проверить то, что можно проверить. А мы уже должны образовывать... Обратно созидать из развалин человека. А по мне так все же упустили мальчишку. И вам особо нечего виниться, ведь он, насколько я понял, был вполне достойного поведения. Егоров, помолчав, уточнил. За время пребывания Юрия тут было два сомнительных инцидента. Якобы с воровством хлеба и безобразной дракой. А ведь у нас об этом никаких сигналов не было. «Не было», — подтвердил замполит, «потому что разобрались сами». «Так, может, все-таки расскажете?» Замполит рассказал, и сержант, подумав, признал. «Как это все интересно. Жаль только, что мы все в своих норах копаемся. Взаимодействия нет». «Вот теперь я склонен с вами согласиться», — вздохнул Егоров. «Так, если бы предвидеть последствия сразу» то были бы мы все рентгенами и мессингами, а мы не они. Что ж, не смогли предотвратить, будем разгребать последствия. Пожали друг другу руки, на том и распростились. Остапчук направился в общежитие, где квартировала его старая добрая знакомая, Раиса Александровна Асеева. Боевой путь этой дамы, коменданта и по совместительству завхоза начинался во мраке. Продолжился в Смольном институте благородных девиц. Где-то поблуждал и выправился окончательно в подростковой колонии, в которой она заведовала добрых 15 лет. Остроглазая, умная, как черт, молчаливая и все замечающая. Если уж она ничего не приметила, значит и не было ничего. Заранее решил Саныч. Но, к сожалению, Раиса Александровна ясности не прибавила. Обычно прямая, бескомпромиссная. На этот раз она безбожно мялась, мямлила и подпускала психологии. Наконец признала. «Ума не приложу, что говорите, Иван Саныч. Муровскому этому дубу я сказала, что ничего не предвещала. А вам признаюсь, что соврала». «В чем же?» «Вы, наверное, слышали про два эпизода, в которых был замешан Марков». «Так точно, замполит растолковал. Мы-то суть распознали правильно, но корень не извлекли. Вот так и получилось». Марков был человек с оттоптанным чувством справедливости, а с ним обошлись несправедливо. Возможно, это и породило его показушность, замкнутость и фигу в кармане. «В чем же проявлялся данный овощ?» Вежливо поинтересовался Иван Саныч. Не удержался все же, треснул бутерброд с вареньем. Уж больно оно у нее вкусное, вишневое. Это не овощ, ну фрукт. Нет? Что ж тогда? Да какая разница, рассердилась Асеева. Вы сказали фига в кармане, вот я и подумал. Ну вот что, нет у меня никаких фактов, которые бесспорно подтверждали бы мои отрицательные характеристики. Ничего подозрительного он не делал. Вот, именно, не делал. Если ему делалось замечание, внушение, он никогда не отвечал и практически никогда не выполнял то, о чем его просили, только то, что считал нужным. Раиса Александровна, все этим грешат. Я и не спорю. Но мы не можем не смотреть на итоги. двуличные многие. Так не все убивают и тем более идут на самоубийство да еще таким варварским способом. Тут Иван Саныч вспомнил разговор с Беловым и спросил, «А заставить его можно было? Обмануть? Голову задурить?» Асеева задумалась, потом признала, «До того, как вы об этом заговорили, я бы отмела любое подозрение. Нет и нет. Крайне независимый и самостоятельный мальчик». А теперь признаю, очень внушаемый был Юра. Его обманув, можно было направить в любое русло. Сами пробовали? Было дело, вздохнула она, но тотчас уточнила. Но исключительно в общественно полезных целях. Поделитесь опытом. Глядишь, возьму на вооружение. Да чего уж теперь». В общем, он постоянно срывал график дежурств и подстрекал к этому других. Пришлось договориться с одним мальчишкой, которому он почему-то покровительствовал, чтобы он убирался вне очереди. «Что, вот так взял и согласился? Шутить изволите!» — не поверил Остапчук. его поправила. Не за так просто, конечно. За разрешение пару раз вернуться позже но при условии что ребенок будет страдать молча но так чтобы это было заметно неужели сработало и очень даже так и выяснилось что ребенок как выражались лучшие буржуазные писатели тоже чувствовать умеет ну понеслось сержант приготовился идти по долгому пути чувств и ощущений но асеева решительно подвела черту в общем с формальной точки зрения Могу охарактеризовать Маркова исключительно нейтрально. Попробуйте поговорить с соучениками». Поблагодарив за угощение, Остапчук уточнил имя мальчишки, который посодействовал Раисе Александровне в ее воспитательной операции. «Антон Березин в той же комнате проживает. А номер комнаты? Пойдемте, покажу». Осеева проводила и тут же удалилась. В комнате было несколько ребят, одна койка у входа, видимо, Маркова, пустовала. Остапчука осмотрел присутствующих. Контингентик — ничего себе! Недаром Ильич, директор училища, только крякает, добровями да шевелит. Конечно, видно, что руки, уши, шеи чистенькие, головы бриты, разговаривают вежливо, а глазища по-прежнему волчи. Голод, он из гляделок долго не пропадает, даже если пузо уже круглые под голубыми майками. И сидят многие, как урки, только когда вошло руководство, приняли приличные позы. Иван Саныч поговорил с ними, ничего нового не узнал, но очень его заинтересовали трое, которые с того же ДПР сказали, что встретились и познакомились там. А ведь не исключено, что знавались и раньше. Может, и были какие-то общие делишки, интересы, но уж, конечно, ничего не скажут. Видно, что бывалы, запугивать их бесполезно. А вот как насчет совести? Есть мальца или вообще не слыхивали?» — подумал он. Один, постарше, и видно, что преопытный тип с крайней почтительностью объяснял, что вот, мол, уже поведали все, что было ведомо, А сверх этого сообщить нечего, не обессудьте. Двое других видно, что приятели, даже чем-то с лица похожие, оба черномазенькие, коротконосые, глазастые, как цыганята, ни слова не говоря, всем своим видом показывали. «Все верно, — говорит». «Все верно?» «Ну что ж». Иван Саныч, спросив разрешения, присел на одну из кроватей и продолжил. «Я все прослушал, граждане». И теперь желаю сам высказаться. Тут он, как бы спохватившись, представился. «На тот случай, если кто-то меня еще не знает, сержанта Стопчук, Иван Александрович, тружусь в местном отделении, всем ясно». Ребята не стройно, но вполне единодушно заверили, что да, дескать, все понятно. Вот и хорошо. «Для тех, кто недавно прибыл в наши края и еще не освоился, поясню. Хотя район у нас большой, но я поспеваю повсюду. И вот приезжаю я как-то в порядке профилактики на нашу местную толкучку. Рынок, то есть. И что вижу?» Трое вроде бы проявили интерес, но как-то по-особому опускали свои честные глазки. Так что Иван Саныч, чувство, что он на правильном пути, продолжил. «Вижу я, граждане, что с прилавка продают хлеб. Вы, ребята, которые новенькие, наверное, не знаете, что ваша заведующая столовой сама закупает муку и хлеб выпекает по своему особенному рецепту. Поэтому-то ремесленный хлеб отличается от городской булки. Я, конечно, заинтересовался, обращаюсь к продавщице. И вот что она мне рассказала». Сержант вдруг замолчал. И Прохоров, самый старший, не по возрасту здоровенный паренек, норовивший верховодить, спросил. «И что же, Иван Саныч, откуда хлеб?» А хлеб у нее, гражданин Леша Прохоров, оттуда, что приволокли, как она сказала, два молодца, одинаковых с лица. Снова сержант помедлил и лишь потом со значением закончил. Черномазенькие такие курносые, похожие на цыганят. На какое-то время в комнате воцарилась полная тишина. А потом Лёшка Прохоров, деланно равнодушным тоном, спросил, «Много ли хлеба у неё было, Иван Саныч?» Сержант, в свою очередь, изобразил, что припоминает, хотя прекрасно помнил два плотненьких, почти целиком заставленных лотка. Так и сказал. «Да лотка два». И с тайным злорадством увидел, как раздулись и дернулись Лешкины ноздри, как быстро и вроде бы незаметно стрельнул он в сторону трех деперовских. Так, пора уходить, понял Остапчук и распрощался. Он уже подходил к лестнице, прикидывая, не заглянуть ли Косеевой, предупредить на предмет возможной темный, как уже на лестнице услышал чей-то топот по коридору. Специально задержавшись на клетке, он увидел мальчишку. Как раз тогда, когда он, сержант, вошел к ребятам в комнату, этот мальчишка сразу попросился в туалет. Он, надо полагать, отсиживался там, дожидаясь, пока Остапчук выйдет, а теперь делал вид, что просто идет по коридору. Иван Саныч убедился в том, что его видят, молча поманил парнишку пальцем и пошел вниз по лестнице. Мальчишка нагнал его на следующем пролете. Со стороны можно было посчитать, что воспитанник по чистой случайности встретился с гостем. Ты кто такой? – спросил сержант. Антон Березин, – ответил паренек и быстро забормотал. Вы их не слушаете. Юра не воровал хлеб. Он застал этих троих дефективных, когда они ночью хлеб в столовке тырили. Кого застал? Да этих. Титова, Александрова и Давыдова. Понял. Дальше. Они его в столовке специально заперли, чтобы на него подумали. А он ни слова никому про них не сказал, даже когда ему темно устроили. И когда потом к директору привели. Только когда Прохоров его прилюдно крысой обозвал, тогда только. Тут что-то грохнуло в коридоре. И мальчишка, испугавшись, бросился бежать. Но Остапчук остановил его. Это в дальнем конце, не боись. Ты мне скажи, чего это Юрку понесло ночью в столовку? Он ходил как во сне. В смысле, лунатик? Антон потряс головой. Нет, нет, он не спал, а все равно ходил, как будто спал с открытыми глазами. И иногда сидел вот так. Изобразил паренек какую-то полудохлую курицу со стекленевшими глазами. Весь белый, как будто никого не видит и не слышит. Или сам с собой начинает говорить, будто отвечает кому-то. У него что, голоса в голове были? Я не знаю. Покачал головой Антон и хотел еще что-то сказать, но тут кто-то вышел на лестницу, потопал вниз, и мальчишка пулей поскакал наверх. А Стопчук отправился в отделение, удивляясь и размышляя по дороге.